Совершенно верно согласился Эдгар. Голлиер дружелюбно кивнул. Это был мужчина лет пятидесяти, черноволосый, темноглазый, с приятными манерами. Он указал на стол для вскрытия, стоявший посреди комнаты. Собранные под акациями кости были разложены на листей из нержавеющей стали. Ну, давайте расскажу вам, что здесь делается. По мере того, как поисковики собирали улики, я осматривал их, проводил рентгенографию и старался разложить по местам части этой картинки-загадки. Боск подошел к столу. Кости образовывали неполный скелет. Особенно бросалось в глаза отсутствие нижней челюсти, костей левой руки и ноги. Очевидно, их давно откопали и далеко унесли рывшиеся в неглубокой могиле звери. Все кости были помечены. Крупные наклейками, маленькие привязанными ярлыками. Боск знал, что пометки обозначают, в каком квадрате сетки была обнаружена каждая. Кости способны поведать многое о том, как человек жил и умер, мрачным тоном произнес Голлиер. В делах о жестоком обращении с детьми кости не лгут, они становятся неопровержимыми уликами. Босх взглянул на него и обнаружил, что глаза у него не темные, а синие, глубоко посаженные и немного печальные. Доктор смотрел на стол с костями. Через несколько секунд оторвался от своих раздумий и произнес. «Начну с того, что мы многое узнаем по найденным костям. Но должен сказать вам, что я был консультантом по различным делам. Однако данное меня удручает. Я смотрел на эти кости, делал записи, а потом увидел, что блокнот в мокрых пятнах. Я плакал, плакал и не сознавал этого». Он взглянул на разложенные кости с выражением нежности и жалости. Боск понял, что... Антрополог мысленно рисует погибшего. Это жуткое дело, ребята. Очень жуткое. Тогда сообщите нам о своих выводах, чтобы мы могли продолжить расследование, — тихо промолвил Босх. Голлер кивнул и потянулся к ближайшей полке за блокнотом. Так, — сказал он, — давайте начнем с основных фактов. Возможно, вам кое-что уже известно, но я хочу рассказать обо всех своих находках, если не возражаете. — Не возражаем. Тогда слушайте. Перед нами останки мальчика белой расы. По индексам нормативов роста Марыша, примерно десятилетнего. Однако, как вскоре мы будем обсуждать, этот ребенок долгое время был жертвой жестоких побоев. Такие дети часто страдают задержкой роста, что искажает определение возраста. Скелет выглядит младше, чем на самом деле. Поэтому я считаю, что хотя этот мальчик выглядит десятилетним, ему, очевидно, 12 или 13. Босх. Взглянул на Эдгара. Тот стоял, скрестив руки на груди, словно морально готовился к тому, что должно последовать. Достал из кармана куртки блокнот и стал делать записи с стенографическими значками. Время смерти продолжал Голлер трудно определить. Рентгеновские исследования в этом отношении весьма неточны. В нашем распоряжении есть монета, дающая возможность утверждать, что смерть наступила не раньше 1975 года. Это нам на руку По моим оценкам, тело пролежало в земле от 20 до 25 лет. Кроме того, есть хирургическое свидетельство, о котором вскоре пойдет речь, подтверждающая эту оценку. Итак, это 10-13-летний мальчик, убитый 20-25 лет назад, подытожил Эдгар с ноткой безнадежности в голосе. «Понимаю, детектив, я даю вам широкий разброс данных», сказал антрополог. «Однако в настоящее время это максимум того, что наука может сделать для вас». Док, тут нет вашей вины. Босх все записывал. Было очень важно установить временные рамки для расследования. По оценке Голлиера, смерть наступила в конце 70-х, начале 80-х.